Удачливый трус. Абхазская сказка. Давно когда-то жил добрый человек по имени Чахух. Был у него единственный сын, которого звали Хвартыж, но отец не мог им похвалиться. Целые дни Хвартыж сидел и ничего не делал. Сильно огорчался Чахух, глядя на сына, и наконец решил образумить его. В то время их край страдал от вражеских набегов. Вот чахух и распустил слух, что его сын на редкость отважный парень. Дошёл этот слух и до жителей соседнего села, и их князе. Пришли они к чахуху и стали упрашивать отпустить к ним на подмогу сына храбрица. Чахух сделал вид, что ему нелегко расстаться с единственным сыном, но после долгих уговоров он согласился и позвал Хвартыжа. Пришёл Хвартыж и стал, опустив голову, Оглядели его крестьяне и сильно усомнились в его боевой прыти. Не похоже, думают, чтобы он был лихой воин. Однако взяли его с собой. На другой день жители села во главе с Хвартыжем пошли в поход. Подошли они к вражескому селу и решили подождать до утра. Под утро к спящим подкралась лиса, стащила с Хвартыжа туфли и убежала. К Хвартыжу стало холодно. Он проснулся раньше всех и стал разыскивать свои туфли. Кто видел мои туфли, спрашивал он все. Воины подумали, что Хвартыж один собирается идти на врагов, и решили: вот какой храбрый! Мы ещё спим, а он уже собрался идти в бой. И вот все воодушевились, расхрабрились, глядя на Хвартыжа, кинулись на врагов и овладели селом. Обрадованные победой, они вернулись домой во главе с Хвартыжем. Одарили его скотом и отправили к отцу. Чахух был поражён, когда его бездельник сын вернулся невредимым, да ещё с богатыми дарами. "Что он, пожалуй, кое на что способен", подумал отец. Но когда Чахух узнал, за что хвалят его сына, он огорчился и не принял подарков. Как их принять, когда сыну досталась слава ни за что ни про что? Таким ли должен быть настоящий герой? Решил отец испытать ещё раз, пригоден ли на что-нибудь его сын. Через некоторое время пришли к чахуху крестьяне из другого села и сказали: "Если ты не отпустишь с нами твоего храброго хвартыжа, мы пропали. Каждый день к нашему стаду подкрадывается большой волк и уносит то овцу, то барана. Наши пастухи не могут с ним справиться. Серый разбойник так же силён, как и дерзок. Чахух сначала отговаривался как мог, а потом вызвал сына и приказал ему идти с крестьянами. Крестьяне привели Хвартыжа к опушке леса, где скрывался волк. Вот отсюда приходит волк. "Садись и подстерегай его", сказали они и ушли. Остался Хвартыж один и не знает, что ему делать. Вперепугу в лес он на большое дерево и уселся на ветку. В тени этого дерева, спасаясь от жары, собралось в полдень и все стадо. Только стадо расположилось на отдых, как откуда-то выскочил волк и набросился на овец. Хвартыш, увидев огромного волка, так струсил, что свалился с дерева. Упал он прямо на спину волка и, не помня себя от страха, крепко вцепился в его шкуру и поднял страшный крик. На этот крик сбежались пастухи, прятавшиеся поблизости, и убили зверя. Тут Хвартыж принял грозный вид и воскликнул: "Ай, что вы сделали? Я для того и поймал волка, чтобы живьём отвести к князю. А теперь что я ему покажу?" Когда об этом доложили князю, он похвалил Хвартыжа, но отец по-прежнему остался недоволен, когда узнал, что храбрость сына и в этот раз была мнимая. Однажды этот князь поспорил с соседом из-за границы своих владений. И объявил ему войну. Он собрал своих советников, чтобы решить, как лучше воевать. Пригласил он и Хвартыж. Пока советники совещались, Хвартыж со страхом думал: если начнётся война, князь назначит меня предводителем, и меня могут убить в первую очередь. Когда все советники высказались, Хвартыж поднялся и сказал: И если с обеих сторон выступит большое войско, и, и начнётся сражение, то погибнет много народу. Не лучше ли будет, если каждый князь выберет из своих людей самого храброго и сильного, и пусть эти двое сразятся. Тот князь, чей воин одлеет, и будет считаться победителем. Все признали эти слова мудрыми, согласились с Хвартыжем и стали выбирать храбреца. Но тут князь сказал: "Зачем нам искать храбреца?" Если с нашей стороны может выступить такой славный герой, как Хвартыж, выберем его. Трусливый Хвартыж хотел отказаться, но как он мог это сделать, если все как один назвали его имя? Врождебный князь тоже выставил своего храбреца и силача. Выстроились войска друг против друга, чтобы посмотреть на единоборство. Хвартыж решил, что ему не сдоборовать, и закрыл глаза, чтобы врага не видеть. Противник заметил, что Хвартыш идёт на него с закрытыми глазами и заподозрил какую-то хитрость. Он тоже закрыл глаза и двинулся на Хвартыжа. Так они приближались друг к другу. И вот, ещё один миг, и он отрубит мне голову, подумал, холодей от ужаса Хвартыш и невольно широко раскрыл глаза. Смотрит он, а противник идёт к нему с закрытыми глазами. Тут Хвартыш воспрянул духом и понял, что ему делать надо. Размахнулся он, и одним ударом сабли снёс противнику голову. Всё войско приветствовало их воиты же радостными криками, подняли его на руки и понесли к князю. Князь устроил в честь победителя пир и щедро одарил его. Но старый чахук не принял подарков, которые принёс его сын. Так, кого глупые или доверчивые люди считают героем и храбрецом, не герой он и не храбрец. сказал он. «Он-то знал своего сына».